Глава 23. Поздним вечером, когда за окном давно стемнело, а снег повалил так, как никогда ещё за всё время их пребывания здесь, Кай поняла, что больше не может игнорировать громкое урчание своего желудка. Бегать от Макса было глупо. Да и она не маньячка какая-то, чтобы не суметь удержать себя в руках. Поэтому девушка натянула широкий уютный свитер Поверх тонкой майки на бретельках и лосин и спустилась вниз. Пройдя через гостиную и оказавшись в небольшой кухне, Кай довольно улыбнулась. Носокоснулся едва уловимый, но совершенно невероятный запах запеченной форели и овощей на гриле. И девушка в предвкушении сглотнула. Она чертовски любила рыбу. Я уж думал, мне придётся силой вытаскивать тебя из комнаты и заставлять поесть. Не оборачиваясь, хихидно бросил Макс, доставая из ящика штопор. Ну мы сегодня что-то празднуем? Усевшись на высокий табурет возле островка посреди кухни, который выполнял здесь функцию как поверхности для готовки, так и обеденного стола, Кай с удивлением обнаружила рядом с тарелками два бокала. поблескивающих тонким стеклом в приглушённом свете. Ты вроде как переживала, что пропустила наступление нового года. Макс сверкнул своей кривоватой улыбкой, и, усевшись напротив, разлил белое вино. И ты решил, что ты будешь не против немного выпить за ужином. Ты же знаешь, что это смахивает на свидание. Каина смышливо выгнула бровь, сделав маленький глоток сухого вина с ярко выраженными травянисто-фруктовыми нотками. Прохладного, лёгкого, идеального. Свидание? хохотнул Макс, отломив кусочек форели и с удовольствием сняв его губами с вилки. Любое моё свидание заканчивается в постели с женщиной. Так что тебе решать, на что это смахивает. Каин мгновенно в выхнула, оставляя бокал и опуская взгляд в тарелку. Ещё несколько дней в этом доме, и она сама будет готова попросить его позвать её на свидание и начать его с конца. Успокойся, деткам. Я ни на что не претендую. Мне всего лишь захотелось вина. А скромность, как я уже говорил, тебе не к лицу. Просто выпей со мной за Новый год и загадай желание. Не сводя с неё гипнотизирующего взгляда, Макс приподнял свой бокал и, подумав несколько секунд, кай мягко коснулся его своим. Желание всё равно не сбудется. Сегодня не Новый год. Ты не можешь знать наверняка. Я бы рискнул. Обычно риск это по моей части. Да и желания загадываются в полночь под салют. Вредная женщина. Макс Укоризненно покачал головой и вернулся к своей рыбе, тихо буркнув себе под нос: "Вылетела Меламория. И что только Сэр Макс в ней нашёл? И, в общем, с ней не похоже". Закотило глаза Кайю, ловко орудуя вилкой и ножом в своей тарелке, и тут же удивлённо нахмурилась. Он видел, что она читает. Да и всё равно у них с Сэр Максом ничего не получилось. только лишь в силу обстоятельств, которые они, кстати говоря, преодолеют. Макс расплылся в самодовольной улыбке, увидев ошарашенное лицо девушки. Что? Как так? В сборнике własний сбывшегося. Блин, Макс, раздразадованно протянул Аккай, а парень напротив рассмеялся. Ну зачем он это сказал? И как теперь дотерпеть? С тем как мало у неё было времени на чтение, к этой части она перейдёт ещё очень скоро. Но буквально через секунду её глаза зажглись любопытством. И что? Они действительно будут вместе? Будут. Но как? Она же, ну, прямо несносна, свободолюбива и не приемлет это отношение. И Макс снова расхохотался, когда девушка несколько раз кивнула, смешно морщив нос. Время идёт, люди меняются, их убеждения тоже. Так что не удивляйся так. Они будут вместе до последней страницы последней книги, как сообщники, как любовники, не как пара. Хотя со стороны их отношения будут называть условно романтическими. Всё, стоп. Остановись. Кай протестуючи замахала руками и улыбнулась. «Не хочу больше ничего знать. Мне интересно самой прочитать. Нужно будет купить оставшиеся книги, когда вернемся домой». Остаток вечера прошел за непринужденной беседой. Тарелки давно опустили и были вымыты. На столе стояла уже вторая открытая бутылка вина. А Кай то и дело таскала из глубокой стеклянной вазочки пролине в разнообразной глазури. «Не думал, что ты такая сладкоежка», — прищурился Макс, наблюдая за тем, как девушка в очередной раз слезнула подтаявший шоколад с пальцев. Это было настоящим испытанием для его выдержки. «Обычно нет, но это очень вкусно». «Хорошо, что я взял много». «Это не всё?» Кай в притворном ужасе указала на полупустую вазочку и рассмеялась. "Гевал, Макс, не давай мне больше ничего, иначе мне придётся неделю бегать, не останавливаясь." Кухня содрогнулась от раскатистого мужского смеха. На буквально через пару секунд снаружи раздались негромкие хлопки, сопровождающиеся свистом. И Кая каменела, переводя взгляд на окно за спиной Макса, где еле подсвечивались красными и зелёными вспышками. "Что это?" Вскочив со стула, она бросилась к выходу, буквально впрыгивая в ботинки в небольшом коридоре, и выскочила на улицу, замирая посреди занесённой снегом поляны перед домом. В деревне на противоположной стороне озера были сплошь усыпаны маленькими жёлтыми фонариками, а над его центром взрывался небольшой, но самый настоящий фейерверк, рассыпающийся цветными искрами по зеркалу воды. от чего оказалось, что под ним есть ещё одно под второй не небо. И Кай восхищённо задержала дыхание, тут же забывая о своём волнении, что их могли найти. Так что на сейчас желание, детка? Раздался над её ухом мягкий вибрирующий шёпот, от которого по позвоночнику пробежала лёгкая дрожь. Наполовину ещё несколько секунд. Это Ты сделал? Кай резко обернулся, оказываясь к Максу настолько близко, что у неё перехватило дыхание. Новый год без салюта не бывает. Парень тепло улыбнулся отнему уголком губ и сделал небольшой шаг назад, давая ей больше пространства. Но просто захотел себя порадовать. Хайя несколько секунд всматривалась в его лицо, на котором плясали отцветы последнего залпа. А когда лес снова погрузился в темноту, уже сама подошла к Максу практически вплотную. — Спасибо. Но, кажется, ты забыл, без чего еще не бывает Новый год. — И без чего же? Положив руки на широкие плечи, Кай встал на носочки и накрыл его губы сладким поцелуем, и Макс ответил ей настолько же нежно и чувственно, что у девушки подкосились ноги. Она определённо упала бы, если бы он не поддержал её одной рукой за талию. С Новым годом, Макс, прошептала Кай, всё ещё касаясь его губ своими. С Новым годом, маленькая ведьма. Ещё раз коснувшись его лёгким поцелуем, Кая пошла парня и направилась в дом. И я загадала желание, Макс.